Тогда, по вашей милости, я умер бы банкротом. Остроумная шутка развеселила Робера Артуа, и он улыбнулся всем своим широким лицом, обнажив крепкие, но грязные зубы. «Разве вы когда-нибудь теряли нам?» — не ответил он. «Вспомните, как в свое время я втянул вас в игру его высочества Валуа, против Ангерана де м а р и н ь и И вы сами видите, кто сейчас Карл Валуа и как кончил м а р и н ь и свою бренную жизнь. Разве я не вернул вам сполна всю сумму, которую вы дали мне на войну в Артуа? Я признателен вам, банкир. Весьма признателен за то, что вы всегда меня поддерживали, даже в самые тяжелые часы. Ибо было время, когда я по уши влез в долги, Продолжал он, повернувшись к с и н ь о р у в черном. У меня не оставалось земель, если не считать несчастного графства б а м о н л е р о ж е Доходы от коего казна к тому же выплачивала не мне, а мой любезный кузен Филипп Длинный, да хранит Бог его душу в самых дальних закоулках ада, упрятал меня в шатле. И вот этот банкир, которого вы, милорд, видите перед собой, ростовщик и величайший плут, каких когда-либо давала миру ломбардия, человек, способный взять в залог ребенка в утробе матери, никогда не оставлял меня в беде. Вот почему он так долго прожил и проживет еще немало. м и с с и р Толомея растопырил два пальца правой руки на манер рожек и прикоснулся к деревянной столешнице. «Да, да, король ростовщиков, вы будете еще долго жить, уж поверьте мне. Вот почему этот человек будет всегда моим другом, которому я безгранично верю, и он был прав, поддерживая меня, ибо ныне я зять его высочества в л у а член Королевского Совета, и живу на доходы собственного графства». Мессир Толомей, знатный сеньор, которого вы видите... — Это лорд Мортимер, барон Вигморский. — Бежавший из Таура первого августа, — проговорил банкир, склоняя голову. — Большая честь, милорд, большая честь. — Черт подери, — вскричал Артуа. — Так значит, вам все известно. — Ваша светлость. «Барон Вигмарский — слишком видная фигура, чтобы мы не знали, что случилось с ним», — ответил Толомей. «Мне даже известно, милорд, что когда король Эдуард отдал приказ своим шерифам на побережье отыскать и арестовать вас, вы уже отплыли и были вне досягаемости английского правосудия. Мне известно, что когда он велел обшарить все суда, готовящиеся к отплытию в Ирландию, и перехватить всю почту из Франции, Ваши друзья в Лондоне и по всей Англии уже были уведомлены о благополучном вашем прибытии в Пикардию к вашему кузену Мессиру Жану де Фиенну. И, наконец, мне известно, что, когда король Эдуард приказал Мессиру де Фиенну вас выдать, угрожая отобрать все его земли, находящиеся по ту сторону Ла-Манша, этот сеньор, горячий сторонник и верная опора его светлости Робера, тотчас же направил вас к нему. Должен сказать вам, что я не только предполагал. Я был уверен, что вы придете ко мне, ибо его светлость, Артуа, мой постоянный клиент, как он сам об этом сказал, всегда вспоминает обо мне, когда его друзья попадают в затруднительное положение. Роджер Мортимер внимательно слушал б а н т и р а «Я вижу, мессир, — ответил он, — что у л о м б а р ц е в отличные соглядатые при английском дворе. Для вашей же пользы, милорд. Вам, вероятно, известно, что король Эдуард должен нашим компаниям крупную сумму, а за должником нужно следить. Тем более, что ваш король уже давно отказывается признавать свою же собственную подпись, по крайней мере, когда дело касается нас». Он ответил нам через своего лорда казначея епископа Экзиторского, что незначительные доходы от сбора податей, тягостное бремя войн ы происки его баронов не позволяют ему поступить иначе. А между тем пошлин, которыми он облагает наши товары в одном лишь лондонском порту, вполне хватило бы на то, чтобы рассчитаться с нами».